Глава одиннадцатая Юность способна быстро восстанавливать силы, как физические, так и душевные. Бренда Придмор скоро оправилась от шока, потрясшего ее, когда она обнаружила труп Лоримера. Она категорически отказалась отправиться домой, и к тому времени, как Делглиш смог побеседовать с ней, была совершенно спокойна и, более того, очень хотела рассказать, как все произошло. С облаком пышных золотисто-каштановых волос и россыпью веснушек на загорелом от солнца и ветра лице Бренда являла собой картину истинно сельского здоровья. На в серых глазах ее светился ум, а рот был нежным и чувственным. Через стол она смотрела на Делглиша внимательно и напряженно, словно послушный ребенок, но без всякого страха. Адам понимал, что за свою коротенькую жизнь она привыкла, что мужчина относится к ней с отеческой добротой, и теперь не сомневалась, что и эти незнакомые офицеры полиции отнесутся к ней точно так же. Отвечая на вопросы Делглиша, она подробно и точно описала все, что случилось с ней с момента ее приезда в лабораторию в это утро, вплоть до обнаружения трупа. «Вы прикасались к нему?» «О, нет! Я встала на колени и, мне кажется, протянула руку, пощупать его лицо. Больше ничего. Понимаете, я знала, что он уже умер». «А потом?» «Не помню. Знаю, что бросилась вниз по лестнице, а инспектор Блейклук стоял внизу и смотрел вверх на меня. Я не могла говорить, но я так думаю, что он по моему лицу догадался, что что-то случилось. Потом помню...» Я сидела на стуле у кабинета главного инспектора Мартина и смотрел на портрет полковника Хогата. Потом совсем ничего не помню. А потом пришли доктор Ховард и миссис Биду. «Вы не думаете, что кто-то мог пройти мимо вас и выйти из здания, пока вы там сидели?» «Вы хотите сказать убийца? Не представляю даже, как он мог бы пройти». «Конечно, я была не очень внимательна, только я же не в обмороке была. Никаких таких глупостей со мной не случилось. Уверена, я бы заметила, если бы кто-нибудь через вестибюль прошел, А даже если бы он мимо прокрался незамеченным, он бы прямо на доктора Ховарта наскочил, верно ведь?» Делглиш расспросил ее о ее работе в лаборатории, о том, хорошо ли она знала доктора Лоримера. С безыскусной доверчивостью она говорила и говорила о своей жизни, о коллегах, о своей увлекательной работе, об инспекторе Блэйклоке, который был так добр к ней и который недавно потерял единственную дочь. И каждой своей фразой, не сознавая того, она говорила гораздо больше, чем ей самой было известно. И дело вовсе не в том, что она глупышка», — думал Мессингем. «Просто она честна и непосредственно». И впервые они услышали, что кто-то говорит о Лоримере с искренним расположением. «Он всегда был так ужасно добр ко мне, хоть я и не работал в биологическом отделе. Конечно, он был очень серьезный человек, и на нем такая большая ответственность лежала. Биологический, ужасно перегруженный отдел, и он должен был работать допоздна, почти что каждый вечер, результаты все проверял, задолженности подгонял». Я так думаю, он расстраивался, что не его выбрали сменить доктора Мака. Только он мне этого никогда не говорил. Ну, просто не стал бы, верно ведь? Я ж совсем молодая, и должность у меня маленькая, а он слишком своему делу предан». «А вы не думаете, что кто-то мог неправильно понять его интерес к вам и позавидовать, а то и приревновать?» — спросил Делглиш. «Приревновать доктора Лоримера из-за того, что он иногда задерживался у моей конторки?» «Поговорить про мою работу? И из-за того, что был такой добрый ко мне? Он же старый был. Это ж просто глупо!» Склонившись над своими записями и пряча улыбку, Мессингем сделал несколько быстрых стаккато, штрихов карандашом и подумал, что, может, и впрямь глупо. Долглиш продолжал. «Кажется, накануне его смерти тут произошла неприятность, когда в лабораторию заходили дети доктора Керрисона. Вы тогда были в вестибюле?» «Вы имеете в виду, когда он вытолкал мисс Керрисон из зала? Знаете, на самом деле он ее не толкал, а только говорил с ней очень резко, это правда. Она пришла с маленьким братишкой, и они хотели подождать доктора Керрисона. А доктор Лоример посмотрел на них, но ну, будто он их прям ненавидит». «Совсем на него не похоже. Я думаю, он какой-то ужасный стресс переживал. Может, у него предчувствие было, что он скоро умрет. А знаете, что он мне сказал, когда Доки по убийству в меловом карьере прибыли? Он сказал, что только собственной смерти надо бояться. Правда ведь необыкновенные слова. Как вы думаете?» «Очень странные», — согласился Делглиш. И это мне еще одну вещь напоминает. Вы ведь сами сказали, что все может быть важно, но ему очень странное письмо вчера утром пришло, потому он и задержался в моей конторке, чтобы я могла передать ему личную почту. Но был только этот тонкий коричневый конверт с адресом печатными буквами, от руки, написанными печатными буквами, заглавными. Его фамилия больше ничего ни доктору, ни главному биологу. «Ничего не написали. Странно, правда?» «И часто ему личные письма сюда приходили?» «О, нет. На самом деле совсем не приходили. В шапке на лабораторной бумаге для писем указано, чтобы все сообщения адресовались на имя директора. Мы здесь занимаемся только получением вещдоков, а вся корреспонденция идет в общую канцелярию, там ее сортируют. Мы только передаем личные письма, но их совсем немного. Во время быстрого предварительного осмотра личного кабинета Лоримера, в котором царил безукоризненный порядок, Долглыш не обнаружил никакой личной корреспонденции. Он спросил: «Не знает ли мисс Придмор? Может, доктор Лоример уходил домой в обеденный перерыв?» Она ответила, что уходил. Следовательно, вполне возможно, что он унес письмо домой. Это могло означать многое, но могло и ничего не означать. «Просто еще один мелкий факт, который необходимо расследовать». Он поблагодарил Бренду Придмар и снова напомнил ей, что она должна прийти к нему, если вспомнит что-либо важное, какой бы мелочью это ни казалось. Бренда не привыкла ничего скрывать. Было совершенно очевидно, что-то с ней произошло. Она покраснела и опустила глаза. Эта метаморфоза от открытой радостной доверчивости к виноватому виду провинившейся школьницы была и трогательна, и комична. «Ну что?» — спросил Делглиш. Она не произнесла ни слова, но заставила себя посмотреть ему прямо в глаза и покачала головой. «Расследование убийства не бывает приятным». Как и в большинстве жизненных неприятностей, тут может иногда показаться, что легче всего не вмешиваться, держаться подальше от всей этой грязи. Но это невозможно. При расследовании убийства скрыть правду иногда означает то же, что солгать. А если человек просто передает информацию? Может, что-то очень личное, чего он не имеет права знать, и это бросит подозрение на кого-то, кто вовсе не виноват? Делглиш очень мягко ответил. «Вам надо только поверить нам. Постарайтесь поверить, хорошо?» Она кивнула и прошептала «да», но больше ничего не сказала. Он рассудил, что теперь не время настаивать, и, отпустив Бренду, вызвал Анджелу Фоули.